Здесь все вас знают, и вы не можете просто пойти в кино, чтобы себя не уронить. И уж, конечно, не пойдете в магазин. Тем более, что лучшее и свежее вам принесут домой. Даже и поросенка своего держать как будто неприлично. Ведь унизительно жене такого-то кормить его из собственных рук. Вот почему нужна прислуга из лагеря. И в нескольких палатах поселковой больницы... Как трудно отделиться от драни и дряни и лежать среди приличных соседей. И детей своих милых приходится посылать за одну парту с кем. Но ниже эти разгородки быстро теряют свою резкость и значение. Уже нет придирчивых охотников следить за ними. Ниже разряды неизбежно смешиваются. Встречаются, покупают-продают, бегут занять очередь ссорятся из-за профсоюзных елочных подарков, беспорядочную перемешку сидят в кино и настоящие советские люди, и совсем недостойные этого звания. Духовные центры таких поселков, главное — чайная, в каком-нибудь догнивающем бараке, близ которой выстраиваются грузовики и откуда воющие песни, Рыгающие и заплетающие ногами пьяные разбредаются по всему поселку. И среди таких же луж и месива грязи второй духовный центр – клуб, заплеванный семечками, затоптанный сапогами с засиженной мухами стен газеты прошлого года, постоянно бубнящим динамиком над дверью, с матерщиной на танцах и поножовщиной после киносеанса. Стиль – Здешних мест не ходи поздно. И, едя с девушкой на танцы, самое верное дело — положить в перчатку подкову. Ну да и девушки тут такие, что от иной семеро парней разбегутся. Этот клуб надсада офицерскому сердцу. Естественно, что офицерам ходить на танцы в такой сарай и среди такой публики совершенно невозможно. Сюда ходят, получив увольнительную солдаты охраны. Но беда в том, что молодые бездетные офицерские жены тоже тянутся сюда и без мужей. И получается так, что они танцуют с солдатами. Рядовые солдаты обнимают спины офицерских жен. А как же завтра на службе ждать от них беспрекословного подчинения? Ведь это выходит на равную ногу, и никакая армия так не устоит. Не в силах унять своих жен — Чтоб не ходили на танцы, офицеры добиваются запрещения ходить туда солдатам. Уж пусть обнимают жен какие-нибудь грязные вольняшки. Но так вносится трещина в стройное политвоспитание солдат. Что мы все счастливые и равноправные граждане советского государства, а враги де наше за проволокой. Много таких сложных напряжений глубится в прилагерном мире. Много противоречий между его восемью разрядами. Перемешанные в повседневной жизни с репрессированными и полурепрессированными, честные советские граждане не упустят попрекнуть их и поставить на место, особенно если пойдет о комнате в новом бараке. А надзиратели как носящие форму МВД, претендуют быть выше простых вольных. А еще обязательно есть женщины, попрекаемые всеми за то, что без них пропали бы одинокие мужики. А еще есть женщины, замыслившие иметь мужика постоянного. Такие ходят к лагерной вахте, когда знают, что будет освобождение, и хватают за рукава незнакомых «Иди ко мне, у меня угол есть, согрею, костюм тебе куплю». «Ну куда поедешь? Ведь опять посадят!» А еще есть над поселком оперативное наблюдение. Есть свой кум и свои стукачи, и мотают жилы. Кто это принимает письма от зеков? И кто это продавал лагерное обмундирование за углом барака? И уж, конечно, меньше, чем где бы то ни было в Союзе, Есть у жителей прилагерного мира ощущение закона и барачной комнаты своей как крепости. У одних паспорт помаранный, у других его вовсе нет. Третьи сами сидели в лагере, четвертые члены семьи. И так все эти независимые расконвоированные граждане еще послушнее, чем заключенные окрику человека с винтовкой еще безропотнее против человека с револьвером. Видя их, они не вскидывают гордые головы. Не имеете права, а сжимаются и гнутся, как бы прошмыгнуть. И это ощущение о бесконтрольной власти штыка и мундира так уверенно реет над просторами архипелага, со всем его прилагерным миром, так передается каждому вступающему в этот край, что... Вольная женщина п с девочкой, летящая красноярской трассой на свидание к мужу в лагерь, по первому требованию сотрудников МВД, в самолете дает обшарить, обыскать себя и раздеть догола девочку. С тех пор девочка постоянно плакала при виде голубых. Но если кто-нибудь скажет теперь, что нет печальнее этих прилагерных окрестностей, и что прилагерный мир клака мы ответим кому как. Вот Якут Колодезников за отгон чужого оленя в тайгу получил в 1932 году три года. И по правилам глубокомысленных перемещений с родной Колымы был послан отбывать под Ленинград. Отбыл. И в самом Ленинграде был, и привез семье ярких тканей, и всё ж много лет потом жаловался землякам и зэкам, присланным из Ленинграда. «Ох, скучно там у вас! Ох, плохо!» Глава двадцать вторая. «Мы строим!» После всего сказанного о лагерях так и рвется вопрос. «Да полно!»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 Набор в лагеря явно превосходил политические нужды, превосходил нужды террора. Он соразмерялся, может быть, только в сталинской голове, с экономическими замыслами. Да не лагерями ли и ссылкой вышли из кризисной безработицы двадцатых годов? С 1930 года не каналов изобреталось для дремлющих лагерей, но срочно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 в семь раз большим по объему работ, чем Беломор и сравнимым с Панамским и Суэцким, было прорыто 128 километров длины глубиной более 5 метров, шириной вверху 85 метров и все почти киркой, лопатой и тачкой. Когда катаетесь на катере по каналу, помяните всякий раз лежащих там на дне.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 при 30-градусном морозе и не зная в году других выходных, кроме 1 мая и 7 ноября, Волголак 1937. Кто бы это, если не туземцы, корчевали бы пни зимой? На открытых приисках Колымы тащили бы лямками на себя карабас добытую породою. Лес поваленный в километре от реки Коин, приток Выи, По глубокому снегу на финских подсанках тянули бы подвое, впрягшись в хомуты. Петля хомута для мягкости обшивалась лоскутиями ветхой одежды, хомут надевался через одно плечо. Правда, уверяет нас полномочный коммунистический журналист Юрий Жуков, литературная газета «Ноябрь 1963-го» что подобно тому, и комсомольцы строили Комсомольск на Амуре 1932. Валили без топоров, не имея кузни, не получая хлеба и вымирая от цинги. И восхищаются: "Ах, как мы героически строили!" Они подобнее ли было бы возмутиться, кто это, не любя своего народа, послал их так строить. Да что ж возмущаться? Мы-то знаем, какие комсомольцы строили Комсомольск. Теперь пишут, что те комсомольцы и Магадан основали. А кого можно было в джесказганские рудники на двенадцатичасовой рабочий день спускать на сухое бурение? Туманом стоит силикатная пыль от вмещающей породы. Масок нет и через четыре месяца с необратимым силикозом отправляют человека умирать.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 В мертвой дороге по Божие, Новый мир, 1964 год, номер 8, страница 152-154, эту картину высадки и выгрузки с лихтеров на реке Тасс, эту полярную Илиаду сталинской эпохи. Как в дикой тундре, где не ступала человеческая нога, муравьи заключенные под муравьиным конвоем тащат на себе тысячи привезенных бревен и строят причалы, и кладут рельсы, и катят в эту тундру паровозы и вагоны, которым никогда не суждено уйти отсюда своим ходом. Зэки спят по пять часов в сутки на голой земле, окруженной табличками зона. И он же описывает дальше, как заключенные прокладывают по тундре телефонную линию, Они живут в шалашах из веток и мха. Комары разъедают их незащищенные тела. От болотной жижи не просыхает их одежда, уж тем более обувь. Трассы их разведаны кое-как, проложена не лучшим способом и обречена на переделку. Для столбов нет леса вблизи, и они на 2-3 дня уходят в сторону, чтобы оттуда притащить на себе столбы. Не случилось другого побожьей рассказать, как перед войной строили другую железную дорогу — Котлас-Воркута, где под каждую шпалой по две головы осталось. Да что железную, как прежде той железной, клали рядом простую лежневку через непроходимый лес. Тощие руки, тупые топоры, да штыки бездельники. И кто ж бы это без заключенных делал,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 а политического делячества, а именно, не только добивались самоокупаемости мест заключения, но еще старались выжать из них прибыль в местный бюджет, осуществить хозрасчет с превышением. Требовал самоокупаемости мест заключения также и исправительно-трудовой кодекс 1924 года. В 1928-м на Первом Всесоюзном совещании «Пенитенциарных деятелей»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 Декретирован переход всех лагерей и колоний РСФСР и Украины на полную самоокупаемость. И что же? Сразу успех, разумеется. В 1932-м юристы торжествуют. Расходы на исправительно-трудовые учреждения сокращаются, этому поверить можно. А условия содержания решенных свободы с каждым годом улучшаются. Сборник от тюрем, страница 437. сталип мы удивляться, стали мы добиваться, откуда же это, как, если б на шкуре своей не знали, как то содержание улучшалось дальше. Да оно, если рассудить, так и не трудно совсем. Что нужно? Уравнять расходы на лагеря с доходами от них? Расходы, как мы читаем, сокращаются. А увеличить доходы еще проще, надо прижать заключенных. Если в Соловецкий период архипелага на принудительный труд делалась официальная 40% скидка, считалось почему-то, что труд из-под палки не так производителен, то уже с Беломора, введя шкалу желудка, открыли ученые ГУЛАГа, что наоборот, принудительный-то голодный труд – самой производительной в мире и есть. Украинское управление лагерей, когда велели им перейти с 1931 года на самоокупаемость, так прямо и решило, по сравнению с предыдущими годами, увеличить производительность труда в наступающем, ни много ни мало, на 242%. То есть сразу в три с половиной раза увеличить и безо всякой механизации. Авербахт. От «Преступления к труду», страница 23. Да ведь как научно разочли, 240, да еще 2 процента. Одного только не знали, товарищ Что называется это «большой скачок» под тремя красными знаменами. И ведь как знал ГУЛАГ, куда ветер дует... Тут посыпались как раз и бессмертно исторические шесть условий товарища Сталина. А среди них-то хозрасчет, а у нас уже есть, а у нас уже есть, а еще там использование специалистов. А это нам проще всего. Взять инженеров с общих работ, поставить производственными придурками. Начало 30-х годов было для технической интеллигенции на архипелаге в самом льготном времени. Она почти не влачила общих работ, даже новичков устраивали сразу по специальности. До того, в 20-е годы, инженеры и техники в туне погибали на общих, потому что не было им разворота и применения. После того, с 37-го и по 50-е, забыт был хозрасчет и все исторические шесть условий, а исторически главный стала тогда бдительность и просачивание инженеров поодиночке в придурки сменилось волнами изгнания их всех на общее. Да и дешевле ведь иметь инженера-заключенного, а не вольного. Ему ж зарплаты платить не надо. Опять выгода, опять хозрасчет, опять-таки прав товарищ Сталин. Так что издалека эту линию тянули, верно ее вели. Сделать архипелаг —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 Краска с панелей облезает, штукатурка отваливается, столбы падают, столы качаются, ножки отскакивают, ручки отрываются. Везде недосмотры и ошибки. То и дело надо уже прибитую крышку отдирать, уже заваленную траншею откапывать, уже выложенные стены долбить ломом и шлямбуром. В 50-е годы привезли в Степлак новенькую шведскую турбину. Она пришла в срубе из бревен, как бы избушка. Зима была холодна. Так влезли проклятые зэки в этот сруб между бревнами и турбиной и развели костер погреться. Отпаялась серебряная пайка лопастей и турбину выбросили. Стоила она 3 миллиона 700 тысяч. Вот тебе и хозрасчет. А при зэках...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 и там срочно устанавливают и вмазывают до подхода комиссии. И кто прохлопал, пусть потом рассчитывается. Это бы в кинокомедии показать, так не пропустят. Нет у нас в жизни ничего смешного, все смешное на Западе. Третья причина – несамостоятельность заключенных. Их неспособность жить без надзирателей –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 И так приходится государству на каждого работающего туземца содержать хоть по одному надсмотрщику, а у надсмотрщика семья. Да и хорошо, что так. А то на что бы эти надсмотрщики жили? И еще умники-инженера высказывают четвертую причину, что, мол, необходимость за каждым шагом ставить зону, усилять конвой, выделять дополнительный... Стесняет, мол, им, инженерам, технический маневр. Вот как, например, при высадке на реке Тасс. И от того, дескать, все не вовремя делается и дороже обходится. Но это уже объективная причина, это отговорка. Вызвать их на партбюро, пропесочить хорошо, и причина отпадет. Пусть голову ломают, выход находят.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 В марте 1938-го поставили 500 человек бить шурфы 8-10-метровой глубины в вечной мерзлоте. Сделали, половина зэков подохла. Надо бы взрывать, так раздумались. Низко содержание металла, покинули. В мае затекли шурфы, пропала работа. А через два года, опять же в марте, в Колымский мороз схватились «Да шурфовать же! Да то самое место! Да срочно! Да людей не жалеть!» «Так это ж расходы лишние!» Или на реке Сухани, около поселка Апоки, навозили, насыпали заключенные плотину, а Паводок тут же ее избил, все пропало. Или вот Талашскому лесоповалу архангельского управления запланировали выпускать мебель,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 Теперь их не хватит, а ребятам-молодцам Талага выписывать нарядов не может. Ведь воровство. Вот какой хозрасчет. Или как-то в усть ваим 1943. Хотели перевыполнить план Малевого отдельными бревнами сплава. Нажали на лес повал, выгнали всех могущих и немогущих, И собралось в генеральной Западе слишком много древесины, 200 тысяч кубометров. Выловить ее до зимы не успели, она вмерзла в лед. А ниже Западе железнодорожный мост. Если весной лес не распадется на бревна, а пойдет целиком, шибет мост. Легкое дело начальника под суд, и пришлось выписывать динамит вагонами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 потому что все это было лишнее. И сожженный лес тоже пропал. Вот тебе и самоокупаемость. А весь печь Желдерлак строил дорогу на Воркуту, извилистую, как попало. А потом уже готовую дорогу стали выпрямлять. И это за какой счет? А железная дорога Лальск на реке лузе Пинюк, и даже до Сыктывкара думали ее тянуть. 1938 какие крупные лагеря там согнали. 45 километров той дороги построили, бросили. Так все и пропало. Ну да эти небольшие ошибки во всякой работе неизбежны. Никакой руководитель от них не застрахован. А вся эта дорога Салехард и Гарка насыпали сотни километров дамб через болото.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 Но начальнику отдельного лагеря на него наплевать. Ну, поругают немного. Ну, от премии отщипнут а дадут все же. Главный же доход и простор, главное удобство и удовольствие для всякого начальника отдельного лагеря — иметь самостоятельное натуральное хозяйство, иметь свое уютное маленькое поместье, вотчину, как в Красной Армии, так и среди офицеров МВД, не в шутку вовсе, а серьезно, развелось и укрепилось обстоятельное, уважительное, гордое и приятное слово «хозяин». Как сверху над страной стоял один хозяин, так и командир каждого отдельного подразделения должен быть обязательно хозяин. Но при той жестокой гребенке групп А, Б, В, Г, которую запустил навсегда в гриву ГУЛАГа беспощадный френкель хозяину надо было извернуться, чтобы хитро протащить через эту гребенку такое количество рабочих, без которых никак не могло построиться свое вотчинное хозяйство. Там, где по штатам ГУЛАГа полагался один портной, надо было устроить целую портняжную мастерскую, где один сапожник — сапожную мастерскую. А сколько еще других полезнейших мастеров хотелось бы иметь у себя под рукой? От Отчего, например, не завести парники и иметь парниковую зелень к офицерскому столу? Иногда даже у разумного начальника завести и большое подсобное огородное хозяйство, чтобы подкармливать овощами даже и заключенных. Они отработают. Это просто выгодно самому хозяину. Но откуда взять людей? А выход был поднагрузить все тех же заключенных работяг, да немножко обмануть ГУЛАГ, да немножко производства. Для больших внутризонных работ какой-нибудь постройки можно было заставить всех заключенных проработать в воскресенье или вечерком после рабочего десятичасового дня. Для постоянной же работы раздували цифры выхода бригад. Рабочие, оставшиеся в зоне, считались вышедшими со своей бригады на производство, и оттуда бригадир должен был принести на них процент, то есть часть выработки, отобранной у остальных бригадников, и без того не выполняющих нормы. Работяги больше работали, меньше ели, но укреплялось поместное хозяйство, и разнообразнее и приятнее жилось товарищам офицерам. А в некоторых лагерях у начальника был большой хозяйственный замах. Да еще находил он инженера с фантазией. И в лагерной зоне вырастал могучий хоздвор, уже проводимый и по бумагам, уже с открытыми штатами и берущийся выполнять промышленные задания. Но в плановое снабжение материалами и инструментами он втиснуться не мог. поэтому Не имея ничего, должен был делать все. Расскажем об одном хоздворе, кенгирского лагеря. О портняжной, скорняжной, переплетной, столярной и других подобных мастерских тут даже упоминать не будем, это пустяки. Кенгирский хоздвор имел свою литейку, свою слесарную мастерскую и даже... Как раз в середине 20 века кустарно изготовил свой сверлильный и точильный станки. Токарного, правда, сами сделать не смогли, но тут употреблен был лагерный ленд-лиз. Станок среди бела дня украли с производственного объекта. Устроено это было так. Подогнали лагерный грузовик, дождались, когда начальник цеха ушел, Целой бригадой кинулись на станок, пересобачили его на грузовик, а тот легко прошел через вахту, потому что с охраной было договорено. Охранный дивизион такие же МВД. И с ходу завезли станок в лагерь, а уж туда никто из вольняшек доступа не имеет. И все. Какой спрос тупых безответственных туземцев? Начальник цеха рвет и мечет. Куда делся станок? А они ничего не знают. Разве был станок? Мы не видели. Самые важные инструменты доставлялись в лагерь так же, но легче. В кармане и под полой. Как-то взялся хоздвор отливать для обогатительной фабрики Кенгира крышки канализационных люков. Получились. Но не стало чугуна. Откуда ж лагерю настачатся, в конце концов? Тогда с нее же, с этой обогатительной фабрики, поручили заключенным воровать первоклассные английские чугунные кронштейны, оставшиеся еще от дореволюционной концессии. В лагере их переплавляли и отвозили обогатительной фабрики люками, за что лагерю переводили деньги. Теперь читатель понимает, как такой деятельный хоздвор укреплял самоокупаемость, да и всю экономику страны. И чего только не брался делать этот хоздвор. Не за все бы взялся и круп. Брались делать большие глиняные трубы для канализации, ветряк, соломорезки, замки, водяные насосы, ремонтировать мясорубки, сшивать трансмиссионные ремни, чинить автоклавы для больницы, точить сверла для трепанации черепа. Да ведь чего не возьмется делать безвыходность? Проголодаешься — догадаешься. Ведь если сказать «не сумеем, не сможем», завтра погонят за зону, а вход в дворе намного вольготней ни развода, ни ходьбы под конвоем, да работать помедленней, да и себе что-то сделаешь. Больница за заказ расплачивается освобождением на два денька, кухня — добавком, кто-то махоркой, а начальство еще и казенного хлебца подбросит. И смешно, и занятно. Инженерам вечная головоломка. Из чего? Как?» Кусок подходящего железа, найденный где-нибудь на свалке, часто менял всю задуманную конструкцию. Ветряк сделали, а вот пружины, которая поворачивала бы его по ветру, не нашли. Пришлось просто привязать две веревки и наказать двум зэкам, как ветер изменится, так бежать и за веревки поворачивать ветряк. Делали и свои кирпичи. Женщина резала струной подающуюся глиняную полосу по длине будущих кирпичей. А дальше они шли на транспортер, который ей же, этой женщине, и следовало приводить в движение. Но чем? Ведь руки ее заняты. О, бессмертная изобретательность хитрых зэков! Придумали такие две оглобельки, которые плотно прилегали к тазу работницы, и пока она руками отрезала кирпичи, сильным и частым вилянием таза одновременно двигала и ленту конвейера. Увы, фотографии такой показать читателю мы не сможем. А помещик уверился окончательно. Нет на земле ничего такого, чего не мог бы сделать его хоздвор. И однажды, вызвав главного инженера, приказал приступить к срочному изготовлению стекла оконного и графинов. Как же его делают? Ребята не знали. Заглянули в завалявшийся том энциклопедического словаря. Общие слова, рецепта нет. Все же соду заказали. Нашли где-то и кварцевый песок, привезли. А главное, дружкам заказывали... Носить битое стекло с объектов, строивших новый город. Там много его били. Все это заложили в печь, плавили, мешали, протягивали. И получились листы оконного стекла. Да только с одной стороны толщина сантиметр, а к другой сходится до двух миллиметров. Через такое стекло узнать своего хорошего приятеля никак невозможно. А срок подходит показывать продукцию начальнику? Как живет зек? Одним днем. Сегодня бы пережить, а уже завтра как-нибудь. Украли с объекта готовых нарезанных стекол. Принесли на хоздвор. И показали начальнику лагеря. Остался доволен. Молодцы, как настоящие. Теперь приступайте к массовому производству. Больше не сможем. «Гражданин, начальник, а почему ж? Видите, в оконное стекло обязательно молибден идет. У нас было немножко, а вот кончился. И нигде достать нельзя? Да где ж его достанешь? Жаль. А графины без этого молибдена пойдут? Графины, пожалуй, пойдут. Ну, валите. Но и графины выдувались все скособоченные» и почему-то неожиданно сами разваливались. Взял надзиратель такой графин получить молоко и остался с одним горлышком в руках. Молоко пролилось. «Ах, мерзавцы!» — ругался он. «Вредители, фашисты! Всех вас перестрелять!» Когда в Москве на улице Огарева для расчистки под новые здания ломали старые, простоявшие более века,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 в день когда ссср трудно гремя запустил в небо первый искусственный спутник против моего окна в рязани две пары вольных женщин одетых в грязные зековские бушлаты и ватные брюки носили раствор на четвертый этаж носилками верно верно это так возразят мне но что вы скажете а все-таки она вертится вот этого у неё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 1936-й, Волгодон, 1952 Железная дорога Котлас-Воркута, ветка на Салихарт, Железная дорога Рекасиха-Молотовск, Лагеря по реке Кудьме на острове Ягры в поселке Рекасиха, Железная дорога Салихарт-Игарка брошена, Железная дорога Лальск-Пинюк брошена, Железная дорога Караганда Мойынты-Балхаш. 1936. Железная дорога по правому берегу Волги у Камышина. Железные дороги ракадные вдоль Финской и Персидской границ. Железнодорожные вторые пути Сибирской магистрали. 1933-35 годы, около 4000 километров. Железная дорога Тайшет-Лена, начало Бама. Железная дорога Комсомольск-Совгавань, железная дорога на Сахалине от станции Победина на соединение с японской сетью, железная дорога к улан -Батору. При постройке этой дороги расконвоированным заключенным велели говорить монголам, что они комсомольцы и добровольцы. Выслушав, монголы отвечали «заберите вашу дорогу, отдайте наших баранов» и шоссейные дороги в Монголии. Автотрасса Москва-Минск, 1937-38. Автотрасса Нагаева-Атка-Нера. Постройка Куйбышевской ГЭС. Постройка Нижнетуломской ГЭС, близ Мурманска. Постройка Усть-Каменогорской ГЭС. Постройка балхашского медиплавильного комбината, 1934 35 Постройка соликамского бумкомбината. Постройка Березняковского химкомбината. Постройка Магнитогорского комбината частично. Постройка Кузнецкого комбината частично. Постройка заводов Мартенов. Постройка Московского государственного университета имени Ломоносова 1950-53 частично. Строительство города Комсомольска на Амуре. Строительство города Совгавани. Строительство города Магадана, весь Дальстрой, строительство города Норильска, строительство города Дудинки, строительство города Воркуты, строительство города Молотовска, Северодвинска с 1935 года. Строительство города Дубны, строительство порта Находки, нефтепровод Сахалин-Материк, постройка почти всех объектов атомной промышленности. Добыча радиоактивных элементов уран и радий под Челябинском, Свердловском, Турой. Работа на разделительных и обогатительных заводах 1945 48 Добыча радиа в Ухте. Нефтеобработка на Ухте. Получение тяжелой воды. Угледобыча в бассейнах Печорском, Кузнецком, в месторождениях Карагандинском, Сучанском и других. Руда добыча в Джесказгане, Южной Сибири, Бурят-Монголии, Шории, Хакассии, на Кольском полуострове. Золото добыча на Колыме, Чукотке, в Якутии, на острове Вайгач, в Майкаине, Баян-Аульского района Павлодарской области. Добыча апатитов на Кольском полуострове,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 Это половина архипелага. Убедимся с первых же наименований. Лагеря по реке Коин. По реке Уфтюге-Двинской. По реке Нем. Притоки вычегды Высланные немцы. На Вычигде близ Рябова. На Северной Двине близ Черевкова. На Малой Северной Двине близ Арестова. Да возможно ли составить такой список? На каких картах или в чьей памяти сохранились эти тысячи временных лесных лаг участков, разбитых на год, на два на три, пока не вырубили ближнего лесу, а потом снятых начисто. Да почему только лесозаготовки? а полный список всех островков архипелага, когда-либо бывших над поверхностью, Знаменитых, устойчивых по десяткам лет лагерей и кочующих точек вдоль строительства трасс, и могучих отсидочных централов, и лагерных палаточно-жардевых пересылок? И разве взялся бы кто-нибудь нанести на такую карту еще и КПЗ, еще и тюрьмы каждого города, а их там по несколько Еще и сельхозколонии с их покосными и животноводческими подкомандировками. Еще и мелкие промколонии, как семечки и засыпавшие города. А Москву да Ленинград пришлось бы отдельно крупно вычерчивать. Не забыть лак-участок в полукилометре от Кремля. Начало строительства Дворца Советов. Да в 20 годы архипелаг был один а в 50-е совсем другой, совсем на других местах. Как представить движение во времени? Сколько надо карт? А Нероблак, или Усть-Вымлак, или Соликамские, или Потминские лагеря должны быть целой областью заштрихованной. Но кто из нас и те границы обошел? Надеемся мы все же увидеть и такую карту. Погрузка леса на пароходы в Карелии до 1930 -го. После призывов английской печати не принимать леса, груженного заключенными, зэка успешно сняли с этих работ и убрали вглубь Карелии. Поставки фронту во время войны, мины, снаряды, упаковка к ним, шитье обмундирования, строительство совхозов Сибири и Казахстана. И даже упуская все двадцатые годы и производство домзаков, исправ домов, исправ труд домов, чем занимались? Что изготовляли четверть столетия, 1929-1953, сотни промколоний, без которых нет приличного города в стране? А что вырастили сотни и сотни сельхозколоний? Легче перечислить, чем заключенные никогда не занимались. Изготовлением колбасы и кондитерских изделий. Конец третьей части.